Я понимаю, что ты его не бесплатно берешь. Тебе нужно менять психологию, пытался поучать меня Егор. Пойми, мужики созданы не для того, чтобы дать тебе любовь и счастье, а чтобы удовлетворить все твои материальные потребности. Почему ты не научилась цинизму у других баб? Потому что у меня свой взгляд на мир и своя психология. А какая у тебя психология? Трахаться по любви? Быть честной давалкой? Заткнись! Я думала, что после этих слов Егор обязательно меня ударит, но он не обратил на мою реплику никакого внимания. А некоторые трахаются за хорошие автомобили, престижную квартиру. Никак не мог успокоиться он. «Егор, да ты отстал от жизни. Сейчас мужики жадные, пошли жуть. Какие там к черту квартиры или машины, если они экономят на собственных семьях? Они на такси не дадут». «Не тех мужиков находишь». Надо знать, с кем спать, как спать и за что спать. Ложиться под жадного мужика только по той причине, что он тебе нравится, и ты мечтаешь завязать с ним отношения, это равносильно тому, что играть в карты с Шулером. Вся беда баб в том, что вы любите своих мужиков, а не себя. В мужиках нужно уметь видеть не только витрину, но и изнанку. Почему ты мне все это говоришь? Да к тому, что наш француз живет на вилле на юге Франции и имеет квартиру в Монако. Ты хоть имеешь представление, что такое Монако? Ну, Это независимое княжество, а еще там происходят легендарные гонки Гран-при Монако. И все? А что еще? Там живут очень богатые люди. Так вот и я про то же. Глаза Егора как-то странно заблестели. В Монако съезжаются знаменитости со всего мира. яхтенные регаты, роскошные отели, лучшие пляжи. Комплекс казино в Монте-Карло имеет всемирную известность. Это один из лучших курортов Лазурного берега. Он похож на волшебный мир, в котором присутствуют крутые развлечения, зрелища и праздники. Монако – это страна аристократов и знаменитостей. Это одно из самых безопасных мест в Европе. Это налоговый рай – символ богатства и престижа. Жить в Монако значит быть причастным к закрытому миру высшего общества. Ты только подумай, где живет этот француз. Я тебе уже говорил о том, что такие, как он, не приезжают в Тунис, а этот случайно сюда залетел. Тебе повезло, что он мечтал увидеть пустыню Сахару и попал к нам в руки. Мы зашли в ресторан и сели за столик. Я улыбнулась сидящим за соседним столиком знакомым старушкам и пожелала им приятного аппетита. «Добрый вечер!» Мистер Большой Член поздоровалась с Егором русская бабулька и тут же ткнула в бок свою французскую подругу. Так громко засмеялась и жестом показала Егору, что он классный жеребец. Покрасневший Егор раздраженно махнул рукой, всем своим видом показывая бабкам, как сильно он от них устал и, взяв тарелку, отправился к шведскому столу. Русская бабулька наклонилась ко мне поближе и с завистью произнесла «Рысак, сегодня ночью не спал весь отель». — Да, он такой, — выдавила я улыбку. — У него даже сейчас на двенадцати стоит, пока он тарелку наполняет. — Ну, надо же! Неужели у него всегда на двенадцати? — В любое время суток. — Вот это порода! Бабульки вскочили со своих мест и побежали следом за Егором. Я подняла голову и увидела стоящего рядом с моим столиком Шарля. — Шарль, вы... Я искал вас. Мы немного опоздали, но я буду рада, если вы составите нам компанию. Я тут же встала со своего места и предложила Шарлю пойти к шведскому столу. В холле на рецепции грязно ругается пьяный русский постоялец, сказал Шарль, плетясь следом за мной. Это какой? Тот, у которого вы забрали часы. А для ремонта, поспешила уточнить я. «Ну да, для ремонта», — кивнул Шарль и наклонился ко мне. Он кричит, что у него их украли, ругает всех, на чем свет стоит. Наверное, он забыл, что дал их мне. Возможно, но он кричит, что к нему за столик подсела какая-то русалка и стащила их. Вопит, что часы очень дорогие и требует вызвать полицию. Он ругается на плохом английском, но все, что он говорит, вполне понятно. Я ощутила, как меня бросило в жар и заговорила совсем тихо. Он, наверное, слишком много выпил. Мне хотелось, чтобы вы были как можно осторожнее. Не выходите пока в холл, а вдруг он вас запомнил.